Глава двадцать «Не знаю, о чём вы говорили с Давией, но она рвёт и мечет», усмехнулась Саадат, выставляя блюдо с завтраком на столик. «Так ей надо», — отвечаю раздраженно. «Если так пойдёт и дальше, она меня с ума сведёт, и в убийстве обвинят уже не её. Единственная радость в этом страшном мире шейха — это мой малыш». «Давай подержу, пока ты ешь». Садат протягивает руки, и я, немного замявшись, передаю ей Амира. «Наконец-то у малыша есть мама. Теперь он вырастет сильным шейхом и однажды сядет на престол». «Почему ты так уверена, что именно Амир станет шейхом? Давия тоже беременна». Садат пожала плечами. «Твой сын старше, и неизвестно, кто родится у Давии. Как бы там ни было, нового шейха будет назначать отец». Я задумалась. Получается, мой Амир может стать шейхом? Для этого ему придётся стать таким же жестоким, как Халим? Мне бы этого не хотелось, как и вражды между мной, Давией и нашими детьми. Я устала от злобы и боли. Я хочу воспитывать своего сына в тишине и комфорте и не бояться, что однажды Давия отравит его или выдумает, что похуже. Она может, я знаю, что может, Слишком страшна её ненависть. А если у Дави родится девочка? Я подняла взгляд на Саадат, а та хитро заулыбалась. «Хорошо бы, а то она со своим наследником не даст нам дышать». Тогда они с Халимом могут попытаться ещё. Озвучила я свои мысли, на что Саадат хохотнула. «Ты должна снова убежать, чтобы мир в хмельном угаре залез на неё ещё раз». «Думаешь, он её не любит?» спрашивая осторожно. «Её? Да её собственные родители не любят. Куда уж и меру любить? Ты разве ещё не поняла? Он тебя любит, тебя одну. Если бы не любил и не простил бы тебе даже первый побег, отобрал бы ребёнка и вышвырнул тебя прочь». А разве он не отобрал у меня сына? Он сделал это, чтобы вернуть тебя. И, конечно же, ради безопасности наследника». Амир зачмокал губками, и мы обе улыбнулись. Какой же он хорошенький, мой сыночек. Как бы там ни было, всё уже случилось. И я не позволю Дави хоть как-нибудь влиять на судьбу моего сына. Приставь к ней наших служанок, хотя бы одну. Пусть следит за каждым шагом Дави. И это её Айше. Я боюсь этих ведьм. Как скажешь, госпожа. Что-нибудь ещё? Да, мне нужна настойка на вечер. «Этого, к сожалению, дать не смогу. Слишком часто нельзя пить эту настойку». «Что тогда делать?» «Значит, купи мне таблетки, сделай что-нибудь». Садат поджала губы, вздохнула. «Прости меня, госпожа. Эмир запретил давать тебе средства против зачатия. Я не сказала ему, что ты принимаешь настойку, но с этим нужно заканчивать. Прошу прощения, моя госпожа». «Он что, он...» «Хочет ещё детей? От меня?» «Как знать!» Садат мечтательно закатила глаза. «Может, так и есть. Во всяком случае, в твою комнату он приходит чаще, чем в спальню Давии. А ещё тебе подают завтрак в его спальне. Разве это ни о чём не говорит?» Я опустила взгляд на тарелку, отрезала кусочек красной рыбы. «Наверное, о чём-то говорит». «Ну вот, а ты всё не веришь ему». «Просто доверься, позволь себя любить, и мир подарит тебе весь мир, если попросишь». «Это правда. Он может подарить весь мир, а может уничтожить одним махом». Садат, как обычно, права. После завтрака я спустилась в сад, чтобы погулять там немного с Амиром, и тут же, откуда ни возьмись, появилась Давия. «Ты тоже решила прогуляться?» усмехнулась, вонзившись взглядом в Амира. «Такой малыш красивый. Как хорошо, что он похож на Эмира, а не на тебя». Мерзко улыбнулась, хотя скорее оскалилась. «Думай о своём ребёнке, даве, О моём подумаю я». Внутри зародилось раздражение. «Звучит как угроза». «Это она и есть. Хватит пялиться на моего сына. Даже не подходи к нему никогда. Это ясно?» Кобра фыркнула. «Думаешь, сможешь меня запугать? Ты, нищенка из другой страны». «Я не нищенка. Нищенка вряд ли говорила бы с тобой на твоём языке. Да, я из России, и я горжусь этим». Она застыла на мне злым, немного опасливым взглядом. Прошла, кажется, целая минута, прежде чем она снова заговорила. «Что ж, желаю хорошей прогулки, а я, пожалуй, пойду. Сегодня нужно встретиться с женщинами из фонда». Говорят, они очень обрадовались, узнав, что теперь я буду во главе фонда. Всё же нашла, чем уколоть но меня, увы, не зацепило. О да, в этом серпентарии только тебе и не хватало. Там ты будешь на своём месте.